И только дьяволу известно, что с вами может случиться завтра или послезавтра. Вас здесь любят не больше, чем вы этого заслуживаете. Полковник Бешопа владел собой и встал. Беспощадный тиран, который никогда и ни в чем себя не сдерживал, сейчас вел себя, как сумирная овечка. Петр Булат отдал распоряжение, и поперек планшира —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 зеленую бездну. Когда он, жадно глотая воздух, вынырнул, Синка-Лиагас был уже в нескольких сотнях ярдов от него с подветренной стороны. Но до Бешопа еще доносились издевательские корейки, которыми его напутствовали ссыльные повстанцы, и бессильная злоба вновь овладела плантатором.